Василий старался жить дружно с ханом и по верному свидетельству грамот платил ему обыкновенную дань, вопреки некоторым летописцам, сказывающим, что царь Махмед, любя его, освободил Россию от всех налогов. Впадение татар в рязанские области не тревожили москвичей, но перемена, случившаяся в Орде, нарушила спокойствие великого княжения. Махмед в 1437 году был изгнан из улусов братом своим Кичимом. Искал убежища в России и занял Белив, город литовский. Оказав некогда благоденяния Василию, он надеялся на его дружбу и крайне изумился, услышав, что великий князь приказывает ему немедленно удалиться от пределов российских. Сей хан, в самом изгнании гордый, не хотел повиноваться, имея у себя около трех тысяч воинов. Надлежало прибегнуть к оружию. Василий послал туда многочисленную рать, вверив онную братьям, Шемяке и Дмитрию Красному, вождям столь недостойным, что они казались народу атаманами разбойников, от Москвы до Белева не оставив ни одного селения в целости. Везде грабили, отнимали скот, имение и нагружали возы добычей. Конец ответствовал началу. Приступив к Белеву, московские воеводы отвергнули все мирные предложения Махмеда, устрашенного их силою, и вогнали татар в крепость, убив зятя царева. На другой день хан выслал трех князей для переговоров. «Отдаю в залог вам моего сына Мамутека», — велел он сказать нашим полководцам, — «сделаю все, чего требуете. Когда же Бог возвратит мне царство, обязываюсь блюсти землю русскую и не брать с вас никакой дани». Воеводы московские не хотели ничего слушать. Итак, смотрите, сказали князья Махметоды, возвысив голос и перстом показывая им на российских воинов, которые всю минуту толпами бежали от городских стен, гонимые каким-то внезапным ужасом. Вся рать московская дрогнула и с воплем устремилась в бегство. Шамиака и другие князья также. Моголы едва верили глазам своим. Наконец, поскакали за россиянами, секли их, топтали. И возвратились к хану с вестью, что многочисленное войско великокняжеское исчезло как дым. Успех столь блестящий не ослепил Махмата. Сей благоразумный хан предвидел, что ему отрезанному от улусов нельзя удержаться в России и бороться с Василием. Он выступил из Белева и через землю Мордовии прошел в Болгарию к тому месту, где находился древний Саинов юрт или Казань в 1399 году опустошенная россиянами. Около сорока лет сей город состоял единственно из развалин и хижин, где укрывалось несколько бедных семейств. Махмед, выбрав новое лучшее место, близ старой крепости построил новую деревянную и представил онную в убежище болгарам, черемисам, моголам, которые жили там в непрестанной тревоге, ужасаемые частыми набегами россиян. В несколько месяцев Казань наполнилась людьми. Из самой Золотой Орды, Астрахани, Азовы и Тавриды стекались туда жители, признав Махмата царем и защитником. Таким образом, сей изгнаник Коптякский сделался возобновителем или истинным первоначальником царства Казанского, основанного на развалинах древней Болгарии, государства образованного и торгового. Моголы смешались воном с болгарами и составили один народ. Коего остатки именуются ныне татарами Казанскими, и коего имя около ста лет приводило в трепет соседственные области российские. Уже в следующий год Махмед с легким войском явился под стенами Москвы, откуда Василий, боязливый, малодушный, бежал за Волгу, оставив в столице начальником князя Юрия Патрикиевича Литовского. К счастью, татары не имели способа овладеть оною, удовольствовались грабежом, сожгли коломну и возвратились с добычей. Между тем в Большой или Золотой Орде господствовал брат Махмедов Кичим среди опасностей, мятежей и внутренних неприятелей. Моголы, ослепленные безрассудной злобой, терзали друг друга, упиваясь собственную кровью. Первейший из князей ордынских именем Мансуб погиб тогда от руки хана Кичима. После несчастного приступа к беливу Василий не мог иметь доверенности ни к усердию, ни к чести сыновей Юриевых Шемяки и Дмитрия Красного, однако ж в 1440 году возобновил дружественный союз с ними на прежних условиях. То есть оставил их мирно господствовать в отцовском уделе и пользоваться частью московских доходов. Меньший брат Дмитрий скоро умер в Галиче, достопамятной единственной наружную красотою и странными обстоятельствами своей кончины. Он лишился слуха, вкуса и сна. Хотел причаститься святых тайн и долго не мог, ибо кровь непрестанно лила у него из носу. Ему заткнули ноздри, чтобы дать причастие. Дмитрий успокоился, требовал пищи, вина. заснул и казался мертвым. Бояре оплакали князя, закрыли одеялом, выпили по нескольку стаканов крепкого меду и сами легли спать на лавках в той же горнице. Вдруг мнимый мертвец скинул с себя одеяло и, не открывая глаз, начал петь стихиры. Все оцепенели от ужаса. Разнесся слух о всем чуде. Дворец наполнился любопытными. Целые три дня князь пел и говорил о душеспасительных предметах, узнавал людей, но не слыхал ничего. Наконец действительно умер с именем святого, ибо, как сказывают летописцы, тело его через двадцать три дня открытые для погребения в Московском соборе Архангела Михаила казалось живым без всяких знаков тления и без синеты. Шемяка наследовал удел красного и еще несколько времени жил мирно с великим князем. В сие два года, 1439-1440. Внутреннее воспокойствие москвичиане и вся Россия были тревожены соблазном в важном деле церковным. О коем летописцы говорят весьма обстоятельно и которое минутно польстив властолюбию Рима, утвердило отцов наших в ненависти к папам. Митрополит Фотий представился в 1431 году, написав умилительную грамоту к великому князю и ко всему народу. Он весьма красноречиво изображает в ней претерпенные им в святительстве печали. Жалеет о днях своей мирной, уединенной юности, оплакивает разделение метрополии, безвременную кончину Василия Димитриевича, бедствия и междуусобье великого княжения. Шесть лет по смерти Фотия церковь наша сиротствовала без главы от внутренних смятений государства московского. Сими обстоятельствами думал воспользоваться митрополит литовский Герасим и старался подчинить себе епископов России, но без успеха. Он посвятил в Смоленске только новогородского архиепископа Евфимия. Другие не хотели иметь с ним никакого дела. Наконец Василий созвал святителей и велел им назначить митрополита. Все единодушно выбрали знаменитого Иону архиерея Рязанского. Таким образом, говорят летописцы, исполнилось достопамятное слово блаженного Фотия, который, посетив однажды Симоновскую обитель и видя там юного инока мирно спящего, с удивлением смотрел на его кроткое величественное лицо. долго расспрашивал об нем архимандрита и сказал, что сей юноша будет первым святителем в земле русской. То был Иона. Но предсказание исполнилось уже после, ибо Константинопольский патриарх еще до прибытия Ионы в Царьград посвятил нам в митрополита грека Исидора, родом из Фессалоники, славнейшего богослова, равно искусного в языке греческом и латинском, хитрого, гибкого, красноречивого. Исидор незадолго до сего времени был в Италии и снискал любовь папы. Вероятно даже, что он, по согласию с ним, домогался власти над Российской церковью, добыть им лучше способствовать важным намерениям Рима, о коих теперь говорить будем. Супруг княжны московской Анны, Иоанн Палеолог, царствовал в Константинополе, непрестанно угрожаемом силою турецкую. Лишенный едва не всех областей славной державы своих предков, стесненный в столице и на берегах самого Воспора, Видя знамяна Амуратовой, сей государь искал покровителя в римском первосвященнике. Кое во воля, хотя уже не была законом для государей Европы, однако же могла еще действовать на их советы. Старец умный и честолюбивый Евгений IV сидел тогда на апостольском престоле. Он именем святого Петра. Обещал императору Иоанну воздвигнуть всю Европу на турков, если греки мирно, беспристрастно, рассмотрев догматы обеих церквей, согласятся во мнениях славянскую, чтобы навеки успокоить совесть христиан и быть единым стадом под началом единого пастыря. Евгений требовал не безмолвной покорности, но торжественного принятия. Истинно объясненные противоречиями долженствовало быть общим уставом христианства. Император советовался с патриархами. Еще древние предубеждения сильно отвращали их от духовного союза с надменным Римом, но Амурат II уже измерял оком цариградках свою добычу. Предубеждения умолкли. Положили, да будет восьмой собор вселенский в Италии. Там, кроме царя и знатнейшего духовенства обеих церквей, надлежало собраться всем государствам Европы в духе любви христианской. Там и Иоанн полиолаг, вступив с ними в братский союз и единоверие, долженствовал убедительно представить им опасности своей державы и Церкви православной, гремя в их слух именем Христа и Константина Великого. Успех мог ли казаться сомнительным? Евгений ручался за оный и, и сделал еще более: взял на себя все расходы, коих требовало путешествие императора и духовенства греческого в Италию. Ибо Византия, некогда гордая и столь богатая, уже не стыдилась тогда жить милостинию и наплеменников. Вооруженные суда Евгениявы появились в пристани Цереграда. Император с братом своим Димитрием деспотом, с Константинопольским патриархом Иосифом и с семьюстами первейших сановников греческой церкви, славных учёностью или разумом, сели на оные 24 ноября. 1437 года в присутствии бесчисленного множества людей, которые громогласно желали им, чтобы они возвратились с миром церковным и с воинством крестоносцев для отражения неверных.